Томила. Игла скользит по ткани, и шелковые нити послушно складываются в замысловатый узор. Но сегодня даже любимое занятие не приносит мне покоя. В голове роятся мысли, словно потревоженные осы. Мне предстоит обмануть Данияра. Эта мысль жалит сильнее любого укола иглы. Я обещала себе молчать, смиренно хранить тайну мужа. Но с каждым днем молчание давалось мне всё труднее, и вот я не сдержалась. Знаю, что должна теперь всё рассказать Данияру. Рассказать, что выболтала Лейли, его секрет. Ведь она не станет молчать. Она меня ненавидит и сделает все возможное, чтобы рассорить нас с мужем. Вина разъедает меня изнутри. Так и вижу его лицо, когда он обо всем узнает». Разочарование, боль, может быть, гнев. Смогу ли я вынести его взгляд? Но еще хуже. Жить с этим грузом. Знать, что предала его доверие. Слышу, как открывается дверь. Сердце бешено колотится в груди. Я откладываю вышивку и встаю навстречу супругу. Уже открываю рот, чтобы все выложить, как есть, но он опережает меня. «Тамила!» Произошла трагедия. Голос Данияра слегка вибрирует. Он выглядит потерянным, словно вырванный из привычной реальности. «Что такое?» — шепчу, и холодок страха пробегает по спине. «Ты не смотрела новости. Хакимова взорвали. И Марата убили». В голове словно гаснет свет. Все мои мысли и страхи, связанные с Лейлой, мгновенно меркнут перед лицом этой чудовищной трагедии. «Марат!» – выдыхаю, не веря своим ушам. «Марат был хорошим другом Данияра. Они дружили давно. Он мне так рассказывал. Еще вчера мужчина охранял моего мужа и его сына. Неужели его больше нет?» «Мне нужно уехать на несколько дней, Томила. Прости, что оставляю тебя одну в такой момент». Говорит он, целует меня в лоб. «Зухра присмотрит за тобой. Хорошо?» Я все улажу и сразу вернусь. Он пытается скрыть смятение, но я вижу, как ему тяжело. Эта трагедия коснулась и его тоже. Слезы подступают к горлу, но я сдерживаю их. Сейчас Данияру нужна поддержка, а не мои истерики. Будь осторожен. Говорю, когда он уже собирается уходить. Голос дрожит, несмотря на все мои попытки взять себя в руки. Пожалуйста, любимый. — Я буду, милая, — отвечает он, сжимает мою руку и выходит за дверь. С тяжелым сердцем сажусь опять за вышивку. Вот и получила отсрочку. Придется еще помучиться какое-то время. В комнату тихо входит Зухра. — Как ты? — спрашивает она. — Поговорила с мужем. — Ему сейчас не до нас, Лейлой, — качаю головой. Рассказываю компаньонке все, что узнала от супруга. «Ох уж эти мужчины!» — вскрикивает она. «Никак войнушки не наиграются. Пойдем, что ли, чаю попьем?» «Я тебе такое расскажу, ты обалдеешь!» «Обалдею? Что это еще за выражения такие из ухра?» Мягко журю ее, но встаю и иду вслед за ней. «Кажется, меня ждет какая-то сплетня. Пока мужчины играют в войну, женщины тем временем перемывают друг другу кости, и тем и другим, Это никогда не надоест.